Глава третья. Когда Хэннер ушел, Ильза раскрыла тетрадку и перечла только что написанное. Похороны прошли в теплый и солнечный день. В такой день хочется поехать куда-нибудь на озеро, купаться, расстелить одеяло, расставить вино и закуску, есть хлеб с сыром и пить вино, глядеть на небо и мысленно уноситься вслед за плывущими облаками. День выдался, неподходящий для скорбных проводов и для смерти. скорбящие собрались в ожидании перед церковью а они здоровались узнавая старых знакомых или знакомясь с теми с кем прежде не доводилось встречаться всем было от чего-то неловко любое слово отдавало фальшью выражение соболезнования звучали натянуто общие воспоминания получались бледными а когда кто-нибудь принимался допытываться почему а собеседник беспомощно и раздраженно отмахивался от вопроса каждое слово отдавало фальшью потому что фальшь чувствовалось в самой смерти Яна. С его стороны нехорошо было так поступать, оставить детишек сиротами и жену вдовой. Коли уж ты не в силах больше выносить жизнь с женой и детьми, достаточно, казалось бы, просто развестись. А покончить с собой только для того, чтобы слинять, оставив жену и детей с чувством непоправимой вины, это как-то непорядочно. В группе старых друзей один высказал это вслух, другой покачал головой, Ян, Женился на Уле, когда она забеременела. После первого ребенка он согласился на рождение двойни, только чтобы она не догадалась, что он ее не любит. Ради благополучия Улы и детей он оставил университет и пошел в адвокаты. Он сидел дома для того, чтобы Ула могла закончить образование. И все это из соображений порядочности. Сколько можно так выдержать? Смутрение во имя порядочности? Но если ты совершишь этот подвиг, то чем это будет отличаться от самоубийства? Кто-то останавливает его, сюда идет Ула. В церкви держит речь отец Яна. Он говорит о необъяснимости случившегося исчезновения Яна и обнаружении его тела в Нормандии, где он через несколько дней был найден мертвым, погибшим от отравления выхлопными газами через шланг, протянутый им в салон машины, стоявший в виду морского побережья неподалеку от городка, в котором он когда-то давно провел один из самых счастливых дней в своей жизни. Отец Яна говорит о необъяснимости острого приступа депрессии, подтолкнувшей Яна не только к бегству от семьи и профессии, но и к бегству из жизни. Отец Яна – почтенный глава многочисленного семейства с множеством детей, внуков, вседовласый священник на пенсии, и он так авторитетно заявил о приступе депрессии, что едва не убедил в этом даже друзей Яна. которые никогда в жизни не замечали у него никаких признаков депрессии. Так кому же лучше знать, в чем состоит правда, отцу или друзьям? Перед глазами Ильзы, как наяву, стояла картина похорон. Это была ее последняя встреча с друзьями, вместе с которыми ей предстояло провести три дня. Йорк исчез немного спустя. На похоронах он выражал лишь презрение к Яну. Не хватало только разбрасываться своей жизнью из-за какой-то буржуазной придуре. в то время как есть великое дело, ради которого можно поставить ее на карту. крестьяна раньше всех почуяла, что назревает у Йорга. Она постоянно была с ним рядом и поддерживала его презрительные высказывания в революционном духе, словно доказывая ему, что в том мире, в котором он живет, эти взгляды тоже имеют право на существование, что из-за них ему нет надобности уходить в подполье. Остальные в скором времени рассеялись по свету кто куда. В каком-то смысле Йорк. Сделал тогда то, что назрело уже у всех, он окончательно перевел стрелку на своей жизненной колее. Однако непредстоящая встреча с друзьями оживила у нее воспоминания о тех похоронах. Встреча только подтолкнула ее к писательству. Она купила толстую тетрадь большого формата в картонном переплете, зеленый карандаш с длинным графитным стержнем, такими, как она с удовлетворением узнала, пользуются архитекторы. В четверг после уроков она отправилась в путь и, пропутешествовав поездом, затем автобусом и, наконец, на такси, добралась сюда, в незнакомое место, с тем, чтобы наутро приступить к делу, за которое дома никак не решалось взяться. Нет, мысли о тех похоронах уже давно не давали ей покоя. Тогда ее заинтересовал сюжет одной пьесы. Ильза обратила на нее внимание под влиянием картины 11 сентября», которая тогда неотступно ее преследовала. Имеется в виду... террористический акт 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, ответственность за который по официальной версии лежит на террористической организации Аль-Каида. Захватив четыре пассажирских авиалайнера, террористы два из них направили на башни Всемирного торгового центра, так называемые «башни-близнецы» в Нью-Йорке, третий на Пентагон, а четвертый должен был, вероятно, поразить Капитолий в Вашингтоне. Атака была сорвана благодаря сопротивлению команды и пассажиров лайнера. Всего погибло около 3000 человек, большинство в результате атак на башне торгового центра. Башни, 110 этажей каждая, пробитые на уровне верхних этажей, загорелись и обрушились. Телевизионные съемочные группы, прибывшие на место происшествия после первого удара, запечатлели страшные подробности происходившего. Ни картины врезающихся в башни самолетов, ни картины дымящихся, рушащихся зданий, ни картины окутанных облаком пыли людей – Ее преследовала картина падающих вниз человеческих тел, летящих иногда порознь, иногда попарно, почти что соприкасаясь друг с другом или даже взявшись за руки. Эту картину она никак не могла от себя отогнать. Ильза прочла все, что можно было об этом найти, что число упавших, по приблизительным оценкам, составило от 50 до 200 человек, что многие выбрасывались сами, но некоторые, спасаясь от пламени, нечаянно оказывались поблизости от окон, и их выдавливала вон напирающая толпа или утягивала образовавшейся при пожаре тягой. Что среди тех, кто выбрасывался из окон, некоторых подтолкнуло к прыжку безвыходность положения, других же заставил выброситься невыносимый жар пламени. Что температура доходила до 550 градусов, и жар настигал людей раньше пламени. Что высота падения составляла более 400 метров, и его продолжительность доходила до 10 секунд — что кадры, запетлевшие падающие тела, были слишком нечеткими для того, чтобы на них можно было различить лица, что смотревшим на них иногда казалось, будто они узнали кого-то из своих близких по одежде, и это одновременно утешало их и ужасало, что среди разбившихся уже никого невозможно было опознать. Но никакая информация не могла взволновать ее больше самой картины. Эти падающие тела с распростертыми руками. Некоторые летели, широко раскинув руки и ноги, Возможно, вместо отдельных снимков, которые она видела в книгах, Ильза могла бы найти изображение, заснятое на кинопленку, и в самом деле увидеть, как они падают, дергаясь и размахивая руками, но она побоялась. На снимках казалось, что некоторые из падающих тел медленно парят в воздухе и даже летят по небу. Ильза верила и не верила. Возможно ли это для человека? Способен ли человек в таких условиях, выбросившись из окна, парить в воздухе? Возможен ли для него полет хотя бы на протяжении последних десяти секунд? Может ли он в эти оставшиеся до мгновенной и безболезненной смерти десять секунд еще раз испытать всю меру наслаждения, которое нам отпущено в жизни? В той пьесе речь шла о человеке, который утром 11 сентября должен был сидеть на своем рабочем месте в одной из башен близнецов, однако же опоздал и, став в глазах окружающего мира покойником, Воспользовался случаем для того, чтобы, бросив старую жизнь, начать новую Ильза не видела постановки и не читала эту пьесу Она представляла себе это так, что человек увидел картину падающих, парящих в воздухе летящих тел И это навело его на мысль о том, что хорошо бы взять и улететь Она остановилась на той поразившей ее мысли Эта мысль занимала ее фантазию и навеяла воспоминания о похоронах Яна А вместе с ними и вопрос, действительно ли Ян покончил с собой, а не сбежал от своей прежней жизни с тем, чтобы начать новую. Все, что волновало ее и Уллу в год после смерти Яна, вновь всплыло в ее памяти, начиная от похорон и кончая загадочным звонком, незнакомыми предметами одежды, пропавшими документами и патолого-анатомическим заключением.